Эпилог Пошёл второй час, как белка неподвижным истуканом сидела в густых зарослях молодого ельника. Толстая шкура кваза, укрепленная роговыми бляшками брони, делала контакт с острыми иголками практически неощутимым и совершенно безболезненным. А терпение охотницы, заматеревшей за месяц непрерывных скитаний по лесам, было не занимать. Паганка обещала появление сучки на этой лесной поляне без телохранителя. Белка верила жирной бабе, не раз доказавшей потрясающую прозорливость своего уникального дара. Значит, оставалось только ждать. Рано или поздно разлучница по-любому должна была здесь появиться. Заросли ельника в противоположном конце поляны вдруг заходили ходуном. Белка плавно опустила ладони на рукояти верных кинжалов и напружинила ноги, приготовившись взорваться стремительным прыжком. Но вместо ожидаемой миниатюрной женской фигуры на поляну вывалился здоровенный лотерейщик. Тварь встряхнулась, избавляя шкуру от налипшей паутины и иголок, и стала жадно принюхиваться. Заметив лежащие в траве трупы, упокоенных белкой полтора часа назад бегунов, Лотерейщик довольно заурчал и закосолапил клакомые добычи. «Принесла же тебя нелегкая!» зашипела белка, беззвучно извлекая из ножен кинжалы. «Млять! Как же не вовремя!» Но за мгновение до ее броска в кустах за спиной лотерейщика сухо щелкнула спущенная арбалетная тетива, и тварь, словившая болт, Точно в трещину между роговыми пластинами под левой лопаткой, подрубленным деревом, беззвучно рухнула в сухую, осеннюю траву. Заросли ельника снова раздвинулись, и на поляну бесшумной тенью скользнула, наконец, та, ради кого белка так долго сидела в засаде. Ну «Ночью, сучка, потанцуем!» — шепнула кваз, и стремительным тигринным прыжком покинула укрытие. Скальпель как раз подруивал к особняку ртути, когда на сиденье сбоку пронзительно запиликала рация. — Да сейчас, мля, дай хоть припаркуюсь! — раздраженно зашипел водитель на крикливый аппарат. Кое-как втиснул Бентли в узкую прореху между двумя здоровенными джипами по самые колеса, закутанными в колючее железо, цапнул надрывающуюся рацию и надавил кнопку приема. — Ну, чего там у тебя? «Шеф, они встретились!» Сквозь шум помех из динамика донёсся возбуждённый голос блохи. «Кто бы сомневался!» Фыркнул скальпель. «Зря, что ли, две сотни споранов по ганке за инфу обошляли? Чё они делают?» «Пока разговаривают!» «Ишь ты! Неожиданно!» Думал, бел колясы точить не расположено, и сходу бросится убивать. «Она и бросилась!» Но слеза от первой атаки увернулась, а потом что-то ей сказала, и Белка передумала ее убивать. Че сказала сказала-то?» «С моей позиции не слышно было. Извините, шеф». Млять, Толку от тебя, блоха!» «Шеф, мне вмешаться?» «Не надо. Пока просто наблюдай. Когда драться начнут, позвони». «А если не начнут?» А если я тебе башку за пререкание оторву? Не беси меня тупыми вопросами, блоха. Все, отбой. Сунув рацию в карман куртки, скальпер вышел из машины, прошел мимо козырнувших у крыльца охранников, вошел в дом, поднялся на второй этаж и без стука распахнул дверь кабинета. Ну, что там? Тут же посыпались навстречу вопросы от сидящего за столом хозяина дома. «И тебе, ртуть, не хворать!» — хмыкнул помощник, проходя внутрь и усаживаясь на стул рядом с хозяйским креслом. «Да не томи ты, черт!» «Пока не...» — скальпеля перебила очередная пронзительная трейлярация. Переложив ее из кармана на стол, скальпель нажал кнопку приема. «Докладывай!» — рявкнул в микрофон ртуть, склонившись над столом. Девки сцепились тварями, донесся испуганный голос Блахи. Скальпель! Чего вообще происходит? Какие нахрен твари? Сам в шоке, пожал плечами помощник. Блаха, че еще за твари? Откуда они взялись? Прибежали вдруг, затараторил сквозь шум помех наблюдатель. Целая стая, и девки как будто их ждали, встретили грамотно, без паники, Белка ближним боем связала самых шустрых, а слеза остальных с расстояния из арбалета гасит. И меткая зараза. Буквально с выстрела каждую тварь кладет. «Это чё получается? Вместо того, чтобы глотки друг дружки рвать, они в отряд объединились, что ли?» Откинувшись на кресло, спросил друг Артуть. «А я предлагал сразу после разговора с рихтовщиком Белку изолировать». — проворчал скальпель. Ливером чуял, что сбил он нашей мстительницы первоначальный настрой. «Ты ж уперся, мол, надо оставить девок, чтобы кровь друг дружки пустили. Вот они и пустили, млять. Только не друг дружки. «Да, неожиданный поворот. Просто охренеть, какой неожиданный. Эй, хорош выражаться-то!» «Извини». «С рихтовщиком что? Выяснил?» Из номера он точно никуда не выходил. И в номере его нет. Когда девка ушла, блоха там каждый уголок проверил. Как ни крути, выходит, мочканула стерва-любовничка. «Хм, извините!» Донёсся из рации робкий голос блохи. «Ты чё, придурок, рацию не выключил?» Зашипел на помощник артуть. — Извини, не уследил. — повинился скальпель и раздраженно рявкнул в микрофон. — Блоха, дятел долбанный! Ты хрен ли до сих пор уши греешь? — Извините, шеф, но тут такое дело. Думаю, это важно. — думает он, мля. — Погоди, — осадил помощник артуть и, склонившись к микрофону, велел. — Говори. После обыска номера я камеру в гостиничном коридоре установил. Сейчас в планшете просмотрел инфу отснятую и обнаружил, что четверть часа назад в люкс рихтовщика заселились новые жильцы. «Какие в жопу новые жильцы?» – возмущенно перебил скальпель. Номер рихтовщикам на трое суток снят. Из него выходила только слеза. Все в гостинице уверены, что рихтовщик остался в номере. «Ну, они, конечно, не жильцы, так, приблуды. Но, судя по доносящимся из номера звукам, ведут себя там как хозяева». Блять, Да кто заселился-то?» Потеряв терпение, рявкнул в микрофон ртуть. «Пара из отряда свина. Старик с девкой молоденькой. Шеф, помните, когда мы их преследовали, вы еще сказали, что хорошо этого старика, знаете?» «Пастух с овечкой!» — хмыкнул скальпель. «Точно, шеф, они!» «А это еще что за кренделя?» — нахмурился ртуть. «Следи за девками и за номером. Как узнаешь что-то новое, сразу выходи на связь. Все, пока, блоха, отбой!» Надавив на кнопку разрыва связи, скальпель достал из внутреннего кармана сигару и, сунув в зубы, начал раскуривать. «Не испытывай моего терпения», — проворчал хозяин кабинета. «Я жду ответа». «Помнишь, кровавое поле за свинарником?» Выпуская кольца ароматного дыма, спросил скальпель. «Это, которое каждые две недели перезагружается, подкармливая крестную орду очередным лошадиным табуном?» «В точку. Так вот». При первой загрузке этого нестабильного кластера одному из погонщиков табуна удалось выскочить из кольца, тогда еще не такой многочисленной, как сейчас Орды. Счастливчику повезло дважды. Он оказался иммунным и стал игроком. Но ну и в память о вырезанном тварями табуне на континенте его окрестили пастухом. Значит, в нашей многоходовке появляются новые игроки. Что ж... Как говорится, будем посмотреть. Конец книги. Текст читал Роман Попов.